Марсель, Франция, суббота, 1 час 59 минут. Рид держал ладонь над раковиной. Тепла он не ощущал, но в воздухе слегка пахло горелой бумагой и алкоголем. Он медленно обошел кухню, а затем гостиную. Аппаратура связи выглядела новейшей. На ощупь она была холодной. Он стоял, не зажигая света, и изучал обстановку при проникающем снаружи слабом уличном освещении, пользуясь своим кошачьим зрением. Он прошел в спальню, отметив открытые гардеробы ящики, а также брошенную одежду на кровати. он нашел круглосуточное кафе, где заказал черный чай и составил на своем смартфоне электронное послание, в котором, экономя слова, сообщил, что объект недавно в спешке сбежал и спрашивал, что ему делать дальше. Официантка, которая принесла ему чай, Пыталась кокетничать, но Рид сделал вид, что не говорит по-французски. Она все же пыталась продолжать, несмотря на мнимый языковой барьер. Но Рид вежливо не замечал ее. Он не спеша допил чай и ушел. У него был заказан номер в первоклассном отеле на берегу моря, и он отправился туда пешком. Дорога была мокрой после дождя, но воздух был приятельно свеж. Он шел с удовольствием, прислушиваясь к разговорам, смеху и музыке, доносившимся из баров и клубов. Отсутствие объекта там, где он должен был быть, согласно досье, не разочаровало и не раздосадовало его. Не в его характере было поддаваться эмоциям на работе. Ему было указано второе по значению место, где повторить попытку, если заказчик пожелает. Всего ему было заказано пять объектов, которых заказчик хотел устранить. И одного из них Рит уже оставил умирать в одном из грязных парижских сортиров. Если не считать неудачи в Марселе, у него оставались еще три объекта. Один в Милане, один в Лондоне и один в пока еще не названном месте. Как должны быть устранены остальные объекты, указаний пока не было. Но Рид гордился своим умением убивать оперативно, скрытно и надежно. И именно поэтому его и нанимали, и именно поэтому он мог назначать такую большую плату за свои услуги. Его излюбленными приемами были имитация самоубийства и несчастного случая. А когда проявить свои таланты этими способами не представлялось возможным, он выбирал другие средства умерщвления, которые не выглядели бы убийством. Иногда работа Рида требовала более прямых подходов. Некоторые объекты были слишком хорошо защищены, умелы или просто слишком осторожны, чтобы их можно было убить тайно. В таких случаях Рид выбирал более подходящие средства, чем те, которые он использовал обычно. Он считал, что обычно вполне достаточно 9 миллиметровой пули, но для более близкого контакта предпочитал керамическое острие. Наибольший интерес для Рида представлял последний объект в его списке. У него не было имени, был только рабочий псевдоним тесаракт И уже одно это многое говорило Риду. Этот безымянный человек был наемным киллером, и, судя по всему, очень успешным. Если полученные Ридом сведения были верны, Тессеракт убил семерых наемников, которые должны были убить его самого, а затем убил человека, покушавшегося на него в Швейцарии. Рид не мог не восхищаться такими его успехами, хотя работал он не так изящно, как привык работать сам Рид. Рид думал о предстоящем убийстве этого объекта. Устранять других профессионалов всегда бывает труднее всего, но трудности вдохновляли Рида. Как и сам Рид, опытные киллеры были почти одержимо подозрительны и осторожны. А принимаемые ими меры предосторожности крайне тщательными, не говоря уже о том, что эти люди обычно умели очень хорошо постоять за себя. И именно поэтому убивать их так приятно. Ясно, что этот тип владел любимым искусством Рида, который оценивал собственные достижения по их соотношению с квалификацией жертв. Да, он убивал за деньги, будь то деньги его государства или деньги частных заказчиков, но он гордился своим искусством. Состязания в убийствах доставляли Риду большое удовольствие, и благодаря его личным способностям они всегда завершались в его пользу. Но его способности можно было оценивать только по результатам столкновений с самыми сильными противниками. Рид проходил через пустую автостоянку позади бестро. Он надеялся, что этому-то хватит умения не попасться в руки властей раньше, чем до него доберется он, Рид. Это было бы самым большим разочарованием. Сзади послышался топот. Ботинки, кроссовки. Много человек бегут по асфальту за его спиной, не стараясь скрыть звук шагов. Непрофессионалы. Рид заранее знал, что он увидит. Его догоняла банда юнцов и парней 20 с чем-то лет с разным цветом кожи. Почти все они были бритоголовыми, их одежда представляла собой смесь мешковатых спортивных вещей с подделками фирменных, множество броской бижутерии. Они рассредоточились, и рит позволил им окружить себя таким образом, что лицом к лицу с ним, естественно, оказались самые смелые. Подонки, оставшиеся у него за спиной, его не тревожили. Некоторые приняли такие странные позы, что рит подумал, не искривлены ли у них позвоночники. Он насчитал 12 человек, из которых шесть или семь, судя по физическому состоянию, были способны управлять собой, и, судя по их поведению, очень старались сделать это. У остальных этой способности или уверенности не было. «Ты идешь по моим владениям», — сказал самый крупный и опрятно одетый из них. «Поэтому плати налог». Рид смотрел ему в глаза. «Поверь мне, когда я скажу, что не собираюсь этого делать». Парень недоверчиво глядел на Рида. Очевидно, он не привык сталкиваться с чем-либо, кроме страха. Полное отсутствие страха в немигающих глазах Рида поубавило в нем решимости. Он посмотрел на остальных. Рид знал, что парень зашел слишком далеко, чтобы отступиться. Парень вытащил из куртки пистолет и свободно держал его в руке. Никелированная Беретта. Она выглядела так, словно ее каждый день начищали. Но Рид сомневался, что ее рабочие части очищали также тщательно. Парень поднял пистолет на уровень лица Рида, держа его горизонтально, чтобы создать впечатление, будто он хладнокровный убийца. «Бумажник, телефон, часы!» — скомандовал он. Показали оружие еще двое. Один свободно держал револьвер у своего бока, другой приподнял рубашку и положил пальцы на пистолет, засунутый за пояс. Рид ничего не ответил. Он просто смотрел в глаза парню, зная, что тот растерялся. «Давай сюда, черт возьми!» Лицо Рида оставалось непроницаемым. «С чего бы?» «Что ты сказал?» В этот момент, когда растерянность парня стала перерастать в тревогу, он схватил левой рукой запястье, направленное на него руки, и резко дернул того на себя, направив его пистолет в сторону. Свободной рукой он ухватил парня за нижнюю часть трицепса, скрутил удерживаемое им запястье и повернул предплечье парня вниз в направлении против сгиба локтевого сустава. так что рука парня приняла форму перевернутого Ви. Пистолет брякнулся об асфальт, и жуткий вопль моментально привел в ступор остальных. Рид отпустил запястье парня, и тот свалился. В промежутке между визгами он сумел выкрикнуть убить его, к черту!». Рид бросился к другому направленному на него пистолету, отбил его в сторону и локтем ударил парня в лицо, используя инерцию своего броска вперед для усиления этого удара. Голова парня откинулась назад, из его рта брызнула кровь, и он грузно осел, потеряв сознание и со сломанной челюстью. Другой юнец с пистолетом отпрянул назад с расширенными от ужаса глазами и трясущейся головой, показывая открытые ладони. Рит не стал обращать на него внимание Услышав щелчок выкидного ножа, он обернулся и, когда нападавший сделал выпад, отскочил в сторону, так что тот пролетел мимо. Споткнулся и, потеряв равновесие, упал, раскинув руки. Следующий подбегал сзади, загребая землю ногами. Рид обернулся кругом и ударил парня ребром ладони по горлу. Тот тоже упал, корчась в конвульсиях. В этот момент вперед бросились еще двое. Один с выкидным охотничьим ножом с 10-сантиметровым лезвием, другой с ломиком. Ломик замахнулся первым, слева, целясь Риду в голову. Рид перехватил одновременно ломик и руку нападавшего, направил их вниз и использовал инерцию нападавшего, чтобы вывернуть ломик из его рук и завладеть им. Локтем он ударил парня в бок, отбросив его назад. Парень задыхался, ребра его были сломаны. Рид добил его ударом ломика сбоку по голове. Кровь разбрызгалась по лицам остальных. Охотничий нож проскользнул в нескольких сантиметрах от лица Рида. Неумелый бешеный взмах. Рит отклонился назад, дождался следующей атаки, предплечьем отбил нож в сторону, ломиком ударил нападавшего по ногам, а затем и по лицу, размазав его нос по щекам. Юнец с выкидным ножом поднялся и с воплем бросился в бешеную атаку. Рит отклонился, провоцируя следующий выпад, и огрел ломиком вытянутую руку парня, раздробив кости. Тот заорал и уронил нож. Сломанная рука безжизненно повисла. Рит перехватил ломик и нанес парню удар снизу под челюсть. Сила удара приподняла парня с земли, и он беззвучно свалился назад. Все это заняло меньше семи секунд. Шестеро лежали на земле, одни совершенно неподвижно, другие стена и корчусь. Все они были живы, но жить им предстояло не так, как прежде. Остальные стояли парализованные страхом. Рит окинул их взглядом. Он знал, что может подобрать пистолет и за несколько секунд перестрелять их всех. Но это были всего лишь идиоты-юнцы, а 12 выстрелов привлекли бы полицию. Полуизбитая банда получила хороший урок и без трупов. Кроме того, даже у тех из них, кого он не покалечил, будет достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь. И Рид почти гордился этой оказанной обществу услугой. Рид крутанул ломик и вручил его перепуганному парню. Юнец кривился, ощущая размазанной по металлу свежую кровь и кожу своих сотоварищей по банде. Рит расправил свою куртку и оглядел тех, кому посчастливилось остаться на ногах. «Разойдись!» Они почтительно расступились, давая ему дорогу.